а мальчиках и девочках Из чего только сделаны мальчики? Из чего только сделаны мальчики? Из улиток, ракушек и зелёных лягушек. Вот из этого сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки? Из чего только сделаны девочки? Из конфет и пирожных. И сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки. Из чего только сделаны парни? Из чего только сделаны парни? Из насмешек, угроз, крокодиловых слёз. Вот из этого сделаны парни. Из чего только сделаны барышни? Из чего только сделаны барышни? Из булавок, Иголок, из тесёмок, наколок. Вот из этого сделаны барышни. Из чего только сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки. Из чего только сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки. Первая любовь. Каждый может догадаться, Антонина влюблена. Ну и что ж? Ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, тоня шепчет: "Это он". Стала ласковой и кроткой. Ходит лёгкой походкой, по утрам поёт как птица. Вдруг И младшая сестрица просыпается чуть свет. Говорит: "Пора влюбиться. Мне почти 13 лет". И Наташа на уроке оглядела всех ребят. "Юрка слишком-то встащёкий. Петя ростом маловат. Вот Алиоша славный малый. Я влюблюсь в него, пожалуй". Повторяет класс по карте, где Иртыш Где Енисей? А влюблённая на парте нежно шепчет: "Алексей". Алекс смотрит огорчённо. Что ей нужно от меня? Всем известно, что девчона кон боится как огня. Он понять её не в силах. То она глаза скосила, то резинку попросила, то он вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подаёт ему Любя. Алек вышел из себя. Поступил он с ней жестоко. Отлупил после урока. Так вот, с первого свидания начинаются страдания. У меня сосед скрипач. Да такое ещё хоть плачь. Но он недавно въехал к нам. Он тоже мальчик, Толя. Учится в какой-то там а, в музыкальной школе. Я звал его играть в футбол, а он, конечно, не пошёл. Я занят, к сожалению, готовлюсь к выступлению. Да что же ждать от скрипача? Боится он не бойсь меча. Да хоть бы он умел играть на своей скрипучке. Играл бы там, ну, всякие хорошенькие штучки. А то он пилит целый день. Одну и ту же дребедень. Идёшь ещё по лестнице, а слышится вдали: "Телепили, телепили, телепили, телепили". Что он там пилит, наш сосед? Спрашиваю маму. "Он не пилит", был ответ. "А играет гаму". Тут мама стала объяснять, что нужно упражняться, что я бы чем мячи гонять, мог тоже подзаняться. Что без учения нипочём, не станешь даже скрипачом. В общем, из эти гам за уроки сел я сам. Я ему за эти гаммы как-нибудь ещё задам. А на днях билет мне дали. На концерт в колонном зале был замечательный концерт. Я не скучал нисколько. И вдруг, совсем уже в конце Выходит этот только в костюмчике, с воротничком, со скрипочкой и со смычком. Я затряся прямо. Сейчас начнётся гама. Давай скорее уходить. Отталкиваю я соседа. А то он как начнёт зудить, не кончит до обеда. Тише, сзади закричали. Я и встать-то не успел. Слышу, тихо стало в зале. Слышу, кто-то вдруг запел. Неужели это скрипка? Нет, тут какая-то ошибка. Я смотрю на сцену. Нет. Ошибки нет. Там стоит со скрипкой Толя, мой сосед. Играет, не боится. А ведь кругом народ. А скрипка словно птица поёт, поёт, поёт. И вдруг она умолкла, а зал загрохотал. Я как крикнул: "Только Ну что ж, ты перестал? Сосед толкнул меня плечом. Ты что, знаком со крепотчом? Я ответил с торжеством: "Да. Мы вместе с ним живём. Домой нам было по пути. Он дал мне скрипку понести". Перемена. перемена-перемена. Заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели это тот Вова, 5 минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он то несомненно с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой. Он гляди какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил три подножки: Ваське, Кольке и Серёжке. Прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлёпнулся о перил, под затыльник получил. С ходу дал кому-то сдачи. попросил списать задачи словом сделал всё, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс плетётся снова. Бедный, нет лица на нём. Ничего, вздыхает Вова. На уроки отдохнём. Баллада о фокусах. шоколада. Пришёл на каток Николай с шоколадкой. И съесть пожелал шоколадку у Краткой. Зажал Николай шоколадку в кулак и сделал открытие. Я не дурак. Свою шоколадку держав в кулаке, он всех обгонял в этот день на катке. Он слышал, как задирали друзья. Мечтал оглянуться. но было нельзя. Нельзя от шоколадки ему расставаться. Имчался вперёд, не желая сдаваться. Дышал Николай, словно тигр уссурийский. Держал Николай марафон олимпийский. Каток под серебряной пылью дрожал, а он шоколадку с ванилью зажал. Не мог Николай укусить шоколадку. Он мчался. и ел её только в приглядку. И мимо друзей словно двигатель шумный, пускай опоры пролетал как безумный. Пылал Николай словно русская печка. Но он перегрелся, и вышла осечка. В руке шоколадка кипит как в кастрюльке, и льются в рукав шоколадные струйки. И мимо друзей Николай не наглядный пыхтит, тарахтит словно пупс шоколадный, ванильный, ореховый, сладкий и липкий. Он бешено мчится с глупейшей улыбкой. Легко ли такой шоколадке огромной в тени оставаться и выглядеть скромной? Вревёт Николай на катке ледяном. Везут Николая в большой гастроном. Завязана розовой лентой коробка. Нетрюфельный торт Мне конфеты Коровка. Шофёр восхищён. Ах, какой шоколад! Какой шоколад! Возмущён Николай. Ты был Николаем. Шофёр говорит. А стал шоколадом. Шофёр говорит. И мы, дорогой, любоваться желаем огромным таким и живым шоколадом. Стоит шоколай на витрине нарядный, и всем говорит его вид шоколадный: Прекрасно ходить на коток с шоколадкой, опасно съедать шоколадку украдкой. Быть жадным ужасно, не надо, не надо, а то превратишься в кусок шоколада.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 Воды немало утекло с тех пор, как я разбил стекло. Но стоит только мне вздохнуть, сейчас же спросит кто-нибудь. Вздыхая, я застёкол опять стекло раскокол. Нет. В жизни мне не повезло. Однажды я разбил стекло. Идёт навстречу мне вчера, задумавшись о чём-то. Девчонка с нашего двора. Хорошая девчонка. Хочу начать не разговор.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 Однажды я разбил стекло. Бабушка и внучок. Лился сумрак голубой в паруса фрегата. Собирала на разбой бабушка пирата. Пистолеты уложила и для золота мешок. А ещё, конечно, мыло, зубной порошок. Ложка здесь. Чашка здесь. Чистая рубашка есть. Вот мушкет пристреленный. Вот бочонок рома. Он такой рассеянный. Всё, оставить дома. Старенькая бабушка, седая голова, говорила бабушка ласковые слова. Дорогой кормилец наш. Сокол одноглазый. Ты и смотри на абордаж, по пустоу не лазай. Без нужды не посещай злачные притоны, зря сиротни обижай, береги патроны. Без закуски ром не пей. Очень вредно это. И всегда ходи с бубей, если хода нету. Серебро клади в сундук, золото в подушку. Но на этом месте внук перебил старушку. Если это всё так тебе знакомо, ты давай сама езжай, а я останусь дома. Вежливый поступок. Было лето. Пели птички. Павлик ехал в электричке. Вдруг на станции Фили две девчонки в дверь вошли. Не толкаются девчонки, скромно стали в уголке и беседуют в сторонке. на английском языке. Павлик понял. Иностранки. Это видно по осанке. Может, будет и не туристки в первый раз у нас в стране. И с трудом он по-английски произнёс: -э, э, позвольте мне пригласить вас на скамью. Ну а сам я постою. Было лето. Пели птички. Две девчонки в электричке сели около окна. Недопрочь, а что мы, москвички? Улыбается одна. Па블 крикнул: "Как же так? Значит, я попал в просак. И теперь не пьёт, не ест он". Посочувствуем ему. Уступил девчонка место. Неизвестно почему. 2 и 3. Пошёл Серёжа в первый класс. Серёжа, не шути. Считать умеет он у нас почти до 10. Не грех такому мудрецу задрать курносы нос. Вот как-то за столом отцу и задал он вопрос. Два пирожка тут, папа, да? А хочешь на пари? Я закажу ему всегда. Что их не два, а три? Считаем вместе. Вот один, а вот и два. Смотри. 1 до да 2 закончился. Как раз и будет 3. Вот молодец, сказал отец. И в самом деле 3. И потому я 2 возьму, а третий ты бери. Мамы нету дома. Петя так и знал. Не придётся Пете ехать на финал. А погода чудная, и в руках билет. Положение трудное, говорит сосед. Вдруг выходит бабушка, надевает шаль, заявляет бабушка: "Мне, ребёнок, жаль. Правда, на футболе я с роду не была. Так гляжу, тем более. Что там за дела?" ЦДК Динамо вывешен плакат. Всюду о футболе люди говорят. Бабушка вздыхает: "Не пойму пока. Я-то за кого же? Ты за ЦСКА. Как начнут ворота забивать мячи, дожидайся счёта, топай и кричи. Стадион громадный, до отказа полный. Вот идут команды, буря, ракотволн. Крики на трибунах, на трибунах гром. Это невозможно описать пером". Повторяет бабушка: "Мы за ЦСКА". Вздрагивает бабушка от каждого свистка. Петя здесь не зритель. Человек он свой. Он кричит: "Смотрите! Принёс головой!" Хвалит он кого-то. "Это футболист! Мяч летел в ворота! На трибунах свист!" "Нет", сказала бабушка. "Капитан горяч. Так нельзя товарищи налетать на мяч." Вдруг о на динамовцам хлопать начала. Петя возмущается: "Что ты в них нашла?" Рассердилась бабушка: "Взру ослых не учи. Разбираюсь правильно, как берут мячи". "Ладно", шепчет Петя. "Мы сравняем счёт". Он и не заметил, дождь давно идёт. Небо потемнело, дождь как из ведра. "Разве в этом дело? Здесь идёт игра". Не сдаётся бабушка, говорит упрямо: Э, всё равно я питенька болею за Динамо. Хороший день. Вот портфель, пальто и шляпа. День у папы выходной. Не ушёл сегодня папа. Значит, будет он со мной. Что мы нынче делать будем? Это вместе мы обсудим. Сядык папе на кровать. Станем вместе обсуждать. Не поехать ли сегодня в ботанический музей? Не созвать ли нам сегодня всех знакомых и друзей? Не отдать ли в мастерскую безголового коня? Не купить ли нам морскую черепаху для меня? Или можно сделать змея из бумажного листа. Если есть немного клея и мочалка для хвоста, понесётся змей Гримунче выше крыши, выше тучи.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 А потом стреляли в тире в леопарда 10 раз. Папа 6, а я 4. В брюхо, в ухо, в лоб и в глаз. Голубое, голубое, голубое в этот день было небо над Москвою. И в садах цвела сирень. Мы прошлись по зоопарку. Там кормили сторожа, крокодила и цисарку, антилопу и моржа. Сторожа давали свёклу двум задумчивым слонам. А в бассейне что-то мокло. Это был гипопотам. Покатался я на пони. Это маленькие кони. Ездил прямо и кругом в таратайке и верхом. Мне и папе стало жарко. Мы растаяли как воск за оградой за парка. Отыскали мы киоск из серебряного крана шубам брызнуло ситро. Мне досталось полстакана. А хотелось бы ведро.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 Иарче блещет Кремлёвский корабли на лучих. День прошёл скоро ночь, и вы наверно устали. Дорогие мои москвичи. Можно песню окончить и простыми словами. Если эти простые слова горячи. Что нам? Ещё встретимся с вами, дорогие мои москвичи.